Глава 46. О достопримечательном приключении со стражниками и о великой свирепости доброго нашего рыцаря Дон Кихот. В то время как Дон Кихот произносил эту речь, священник уговаривал стражников принять в соображение, что Дон Кихот поврежден в уме, о чем они могут судить по его словам и поступкам и прекратить это дело, ибо если даже они его и задержат, и уведут, то все равно им потом придется отпустить его, как умалишенного. На что стражник, у которого был указ, заметил, что входить в рассмотрение сумасшедший Дон Кихот или нет, он не обязан. Его дело — выполнить приказание начальства и на сей раз непременно задержать Дон Кихот, а там пусть его хоть триста раз выпускают. — Совсем тем, — сказал священник, — на сей раз вы его не задержите, да и он, думается, мне не даст себя задержать. В конце концов, священник такого именно говорил, а Дон Кихот наделал столько глупостей, что стражники оказались бы безумными вдвойне, когда б не признали безумие Дон Кихот. И так они рассудили за благо утихомириться и даже выступить посредниками между цирюльником и Санчо Панцию которые все еще весьма злобно переругивались. Наконец, они в качестве представителей правосудия вмешались в это дело и вынесли решение, которое, если и не вполне обе стороны примирило, то все же отчасти удовлетворило их. Тяжебщики обменялись седлами, а подпруги и недоустки остались при них. Что же касается мамбриного шлема, то священник тайком, Так, чтобы Дон Кихот этого не заметил, дал цирюльнику за его таз восемь реалов, а тот написал ему расписку, в коей давал обещание не жаловаться на обман ни ныне, ни во веки веков. Аминь. Итак, две ссоры, наиболее крупные и наиболее серьезные, были прекращены. Оставалось лишь добиться того, чтобы трое слуг Дона Луиса согласились возвратиться домой, а четвертый — всюду следовать за Доном Фернандо. А как счастливый случай и счастливейшая судьба всех влюбленных и всех удальцов на постоялом дворе собравшихся уже начала расчищать им дорогу и устранять препятствия, то и пожелали они довести это дело до конца и благополучно придать ему развязку. И точно. Слуги согласились исполнить просьбу Дона Луиса, чему донья Клара так обрадовалась, что по выражению ее лица было видно, как ликует ее душа. Зараиде были не совсем понятны происходившие на ее глазах события, и, однако, смутная печаль сменялась в ее сердце с той же смутной радостью, в зависимости от того, как менялись лица у окружающих, за которыми она все время следила и наблюдала, особливо за своим испанцем, коему были прикованы ее взоры и в ком была вся ее душа. От хозяина не укрылось, что священник одарил и вознаградил цирюльника, и он, поклявшись, что не пустятся двора ни росинанта, ни Санчева осла, пока ему не будут возмещены все протори и убытки, потребовал, чтобы Дон Кихот уплатил ему за постой, а также за поврежденные бурдюки, и за пролитое вино. Священник и это уладил. За все заплатил Дон Фернандо. Впрочем, и аудитор со своей стороны изъявил полную готовность уплатить за Дон Кихота. И вот благодаря этому на постоялом дворе воцарились мир и тишина. Так что теперь он уже отнюдь не походил на раздираемый междуусобную бранью стан Аграманта, как выразился Дон Кихот. Теперь здесь царили тишина и спокойствие времен Октавиановых, чем все единодушно почитали себя обязанными особой благожелательности и красноречивости священника, а также несравненной щедрости Дона Фернандо. А Дон Кихот, почувствовав, что он свободен и избавлен от расприй, возникавших то из-за его оруженосца, то из-за него самого, рассудил, что пора продолжать начатый путь и довершить великое предприятие, ради которого он был зван и избран, и потому с самым решительным видом опустился перед Доротеей на колени, но та не позволила ему вымолвить слово, пока он не встанет. Он же в угоду ей встал и сказал. Вошло в поговорку прелестное сеньора, выражение «настойчивость мать удачи». Да и опыт показывает, что во многих и важных случаях жизни от усердия истца зависит благоприятный исход самой сомнительной тяжбы. Но нигде эта истина не выступает так наглядно, как на войне, где быстрота и натиск путают все планы врага, и победа достигается прежде, нежели противник изготовится к обороне. Все это — Благородная и бесценная сеньора, я говорю к тому, что дальнейшее наше пребывание в этом замке, на мой взгляд, бесполезно, а в один прекрасный день может оказаться и весьма для нас пагубным. Ибо кто знает, быть может, через тайных своих ирьяных соглядатаев ваш недруг великан уже проведал, что я иду сокрушить его, и за это время укрепился в каком-либо неприступном замке или же крепости коих не одолеют мое рвение и мощь неутомимой моей длани. А потому, как я уже сказал, госпожа моя, да опередит наше рвение и его замыслы. Едемте в добрый час, и час, столь для вашего высочества желанный, не замедлит настать. Едва лишь я с недругом вашим встречусь лицом к лицу. Дон Кихот умолк, ни слова более не прибавив. И с превеликим спокойствием стал ждать ответа прелестной инфанты. Она же, с величественным видом, подражая слогу Дон Кихота, возговорила так. «Благодарю вас, сеньор рыцарь, за высказанное вами желание помочь мне в великой моей беде. Желание истинному свойственное рыцарю, коему сродно и коему положено оказывать покровительство сиром и беззащитным, И да исполнится милостью неба общее наше желание, дабы вы удостоверились, что есть еще на свете благодарные женщины. Что касается отъезда, то едемте сейчас же, намерения наши совпадают, располагайте же мною по своему благоусмотрению». Та, которая однажды доверила вам защиту своей особы и поручила вам возвратить ей ее владение, не отважится пойти наперекор тому, что мудрость ваша повелевает. — С Богом, — сказал Дон Кихот. — Когда я вижу, что какая-нибудь сеньора на моих глазах терпит унижение, я не могу упустить случая возвысить ее и восстановить в правах престола наследия. Итак, едемте сей же час. Промедление, как говорится, опаснее всего. И при одной мысли об этом я сгораю от нетерпения, возможно, скорее пуститься в путь. И коль скоро небо еще не создало, а преисподняя не увидела такого человека, который напугал бы меня и устрашил, то седлай Рассенанта, Санчо. Взнуздай своего осла и находца королевы, Простимся с владельцем замка и этими сеньорами и прямым путем к цели. Санчо, присем присутствовавший, покачал головой и сказал, «Ах, сеньор, да ведь в нашей-то деревеньке, не в обиду будь сказано прекрасному полу, больше дурного, нежели о том болтают». «Пусть даже это дурное происходит не в одной какой-то деревне», а и во всех городах мира, почему же толки об этом могут меня позорить, невежа? — Коли, ваша милость, гневается, то я замолчу, — заметил Санч, — и не скажу того, что обязан был бы сказать, как верный оруженосец, и что всякий верный слуга должен говорить своему господину. — Говори, что хочешь, — сказал Дон Кихот, — твои слова не нагонят на меня страху. «Ты испытываешь его, потому что такого уж ты звания человек, а я не испытываю его, потому что я другой породы». «Боже милосердный! Да я совсем не про то!» — воскликнул Санчо. «Мне доподлинно и точно известно, что это сеньора, который выдает себя за королеву великого королевства Мика миконского такая же королева, как моя покойная мать» потому королева не стала бы поминутно и по всякому поводу лизаться с одним из нашей компании. При этих словах Доротея вспыхнула, по правде сказать, супруг ее, Дон Фернандо, украдкой от постороннего взора, не раз срывался ее уст, часть награды, коей заслуживала его чувства, а это подглядел, И нашел, что подобная вольность скорее к лицу девицы легкого поведения, нежели королеве столь великого королевства. И вот теперь ей нечего было возразить Санчо, и не могла она прервать его болтовню, а он между тем продолжал. — Говорю я это вот к чему, сеньор. Изъездим мы с вами все дороги и тропы, и после стольких беспокойных ночей... И еще менее спокойных дней вдруг окажется, что плоды трудов наших пожал тот самый, что милуется с нею здесь, на постоялом дворе. Стало быть, нечего мне спешить седлать росинанта и находца и осла. Лучше сидеть на месте, шлюхам, как говорится, игрушки, а нам пирушки. Господи Боже, как же возмутили Дон Кихота нескромные речи его оруженосца! Так возмутили, что он, захлебываясь и запинаясь от волнения и сверкая очами, воскликнул «О, подлый смерть!» «Нескромный, неучтивый, невежественный, косноязычный, сквернослов, наглец, наушник и клеветник!» Какие слова осмелился ты произнести в моем присутствии, а также в присутствии именитых этих дам? И что за непристойные и дерзкие мысли осмелился ты вбить в глупую свою голову? Прочь с глаз моих, изверг естества, кладовая лжи, копилка небылиц, подвал гнусностей, устроитель козней, распространитель нелепостей, не испытывающий никакого почтения к особам королевского рода. Прочь! не показывайся мне на глаза под страхом навлечь на себя мой гнев. Злоба, кипевшая у него внутри, выражалась еще в том, что он хмурил брови, надувал щеки, вращал глазами и, наконец, изо всех сил топнул правой ногой. А Санчо, наслушавшись подобных слов и наглядевшись на подобные движения гнева, так корабель и струсил, что если б в этот миг под его ногами разверзлась земля и поглотила его, то он был бы только этому рад, и рассудил он за благо обратить тыл и скрыться от расходившегося своего сеньора. Однако ж сметливая Доротея, для которой нрав Дон Кихота отнюдь не представлял загадки, сказала, дабы умерить его гнев. — Не сердитесь! — Сеньор рыцарь печального образа, не сердитесь на доброго вашего оруженосца за то, что он говорил глупости. А вдруг он говорил их не без причины? Зная его здравый ум и истинно христианскую душу, трудно заподозрить, чтобы он мог кого-либо оклеветать. А потому, отринув всякие сомнения, должно полагать, что если в этом замке по вашим же, сеньор-рыцарь, словам, все происходит и совершается посредством волшебства, то, может, статься, говорю я, что все, что Санчо, как он уверяет, видел, и что так порочит мою честь, было лишь дьявольским наваждением. Клянусь всемогущим богом, ваше высочество попало в самую точку! — воскликнул тут Дон Кихот. Уж верно, какая-нибудь нечисть так подстроила, что этот греховодник Санчо увидел то, что можно увидеть только колдовским путем. Честность же и прямодушие этого несчастного мне хорошо известны, а клеветать кого-либо он не способен. — Что верно, то верно, — заметил Дон Фернандо. — А потому, сеньор Дон Кихот, простите его и верните в лоно своего благоволения как это было в начале, прежде нежели он не свихнется от подобных видений. Дон Кихот объявил, что прощает его. Тогда священник пошел за Санчо, и тот с весьма покорным видом явился, стал на колени и попросил у своего господина руку, и господин ему ее дал, и после того, как оруженосец к ней приложился, благословил его и сказал — — Теперь, сын мой Санчо, ты должен окончательно удостовериться, что я был прав, когда столько раз тебе говорил, что все в этом замке совершается колдовским способом. — Я тоже думаю, что все, — заметил Санчо, — кроме подбрасывания на одеяле, каковое подбрасывание совершилось обыкновенным способом и на самом деле. Напрасно ты так думаешь, возразил Дон Кихот, потому что если бы это было так, то я бы за тебя отомстил, или тогда же, или теперь, но я и теперь не могу найти, как не мог найти и тогда, кому следует отомстить за причиненную тебе обиду. Все пожелали узнать, что это за подбрасывание, и тогда хозяин рассказал во всех подробностях о пархании Санчо Пансы, каковой рассказ не столько насмешил всех остальных, сколько совсем уж было устыдил Санчо, когда бы его господин снова не стал уверять его, что это было наваждение. Хотя, впрочем, простодушие Санчо имело свои пределы, и он все же не мог не почитать за непреложную и неоспоримую истину без всякой примеси, обмана что он был подбрасываем живыми людьми, а не почудившимися ему и не представившимися его воображению привидениями, как полагал и как уверял его господин. Уже два дня все это изысканное общество пребывало на постоялом дворе. И как скоро путники нашли, что пора собираться в дорогу, то решено было избавить Доротею и Дона Фернандо от поездки с Дон Кихотом в его село, будто бы для освобождения земель королевы Микамиконы, на том основании, что священник и цирюльник сами могут его отвезти и там, на месте, приняться за его лечение. И для того сговорились они с одним человеком, коему случилось ехать мимо на валах, что он его отвезет. Но отвезет вот как. Они их смастерили из палок, прибитых крест-накрест однако другой — нечто вроде клетки, в которой Дон Кихот мог поместиться со всеми удобствами, после чего Дон Фернандо со своими спутниками, слуги Дона Луиса, стражники и, наконец, сам хозяин во исполнение приказа и замысла священника надели личины и нарядились кто как мог, чтобы Дон Кихот их не узнал. Затем все... Совершенно храня молчание, вошли в помещение, где он почивал и отдыхал от минувших тревог. В то время, как он, и не помышляя о грядущем событии, спокойно спал, они приблизились к нему и, схватив его, крепко-накрепко связали ему руки и ноги, так что, когда он в испуге проснулся, то не мог пошевелиться и только в недоумении и замешательстве смотрел на диковинные эти образины. И, сообразуясь с тем... Что неутомимому и расстроенному его воображению рисовалось, он вообразил, что все это призраки из заколдованного замка, и что он сам, вне всякого сомнения, заколдован, ибо не в состоянии ни двигаться, ни обороняться. Словом, все вышло так, как рассчитывал затеявший эту конетель священник. Из всех присутствовавших один только Санчо был в своем уме и в своем обличии. и хотя он был весьма недалек от того, чтобы заболеть той уже болезнью, что и его господин, однако ж тотчас догадался, кто эти ряженые, но до времени помалкивал, ибо еще не мог постигнуть, чем кончится взятие и пленение его господина. Господин же его, тоже как воды в рот набрал в ожидании предела своего несчастья, Каковой предел заключался в том, что в помещение внесли клетку, посадили его туда и так крепко приколотили палки, что их, и принатужившись, невозможно было бы отодрать. Ряженые взвалили клетку на плечи, но в то самое мгновение, когда они выносили ее из комнаты, послышался страшный голос такой страшный, какой только мог оказаться у цирюльника, но не у владельца седла, а у другого. О рыцарь печального образа! Не крушись, что полонили тебя! Так нужно, для того, чтобы елико, возможно, скорее кончилось приключение, на которое тебя подвигнула великая твоя храбрость. Кончится же оно как скоро свирепый ламанчский лев и кроткая табосская голубица, станут жить вместе. И не прежде, чем гордые их вы покорно впрягутся в мягкий брачный хомут, от какового неслыханного союза произойдут на свет хищные детеныши, которые унаследуют цепкие когти доблестного своего родителя. И случится это еще до того, как преследователь убегающей нимфы в своем стремительном и естественном течении дважды посетит сияющие знаки. Преследователь убегающей нимфы — Феб, преследующий нимфу Дафну. А ты, о благороднейший и послушнейший из всех оруженосцев, у коих за поясом был меч, на подбородке растительность, и обоняние в ноздрях. Не тужи и не горюй, что на твоих глазах увозят таким образом цвет странствующего рыцарства. Скоро, коли будет на то воля зеждителя мира, ты так высоко вознесешься и возвеличишься, что сам себя не узнаешь, и обещания доброго твоего господина не останутся в туне. И от имени мудрой Навралии... Я клятвенно тебя уверяю, что жалование будет тебе выплачено, в чем ты убедишься на деле. Итак, иди по стопам всего доблестного и очарованного рыцаря, ибо тебе надлежит следовать за ним вплоть до того места, где вы оба остановитесь. А как мне не положено что-либо к этому прибавить, то и счастливый вам путь. А куда возвращусь я, это одному лишь мне известно. В конце этого пророчества Цирюльник сперва сильно возвысил голос, а затем понизил его и пустил такую нежную трель, что даже бывшие с ним в заговоре едва всему этому не поверили. Дон Кихот Цирюльниковым предсказанием утешился, ибо он живый вполне постиг его смысл и вывел из него, что ему суждено сочетаться законным браком, со своею возлюбленную Дульсинеей Тобоской, и что плоды блаженного ее чрева, его сыновья, навеки вечные прославят Ломанчу. И без малейших колебаний, приняв это за правду, он глубоко вздохнул и, возвысив голос, заговорил. «Кто б ни был ты, предрекший мне столь великое благо, Молю тебя, попроси от моего имени мудрого волшебника, пекущегося обо мне, чтобы он не дал мне погибнуть в темнице, в которой ныне меня увозят, пока не сбудутся принесенные тобою радостные и беспримерные вести, ибо если только они сбудутся, то муки узилища я почту за счастье, сковывающие меня цепи за облегчение» а тюремный пол, на который меня бросили, покажется мне не жестким полем битвы, но мягкой постелью с счастливым брачным ложем. Что же касается слов, сказанных тобой в утешении оруженосцу моему Санчо Панси, то я уверен, что при всей честности и добронравии он ни в радости, ни в горе меня не оставит. Если же ему или мне так не посчастливится, что я не в состоянии буду подарить ему остров или что-нибудь равноценное, то жалование его во всяком случае не пропадет, ибо в уже составленном мною завещании я, сообразуюсь не с многочисленными и важными его услугами, а единственно с моими средствами, указал, что именно ему следует. Санчо Панса Почтительнейший наклонился и облобызал ему обе руки. Поцеловать же какую-нибудь одну он не мог при всем желании, ибо они были связаны вместе. Затем привидения снова взвалили клетку на плечи и перенесли ее на телегу, запряженную валами.